Как ни старались чужестранцы, им все равно не удавалось объять всех чудес столицы Франции, отведать всех львин, подаваемых в харчевнях. А ночи были слишком к о р о т к и для того, чтобы испытать все удовольствия, которые предлагал Париж. О, еще долго будут вспоминать эту весну. Разумеется, люди болели, оплакивали умерших, матери провожали на кладбище своих младенцев, были парализованные, были обманутые мужья, поносившие легкость нравов, были ограбленные лавочники, обвинявшие стражу в том, что она плохо несет караул. Люди, слишком жадные или чересчур беззаботные, разорялись, пожары лишали семьи очага, случались и преступления,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 не поверили бы этой сказке, если бы им ее рассказали. 1325 год. Чудесный год, но как мало требовалось времени, чтобы о нем осталось лишь воспоминание, как о счастливом времени. Ну, а королева Изабелла? Королева Англии словно воплощала в себе все женское очарование и все радости жизни. Ее провожали взглядом не только потому, что она была английской королевой, не только потому, что она была дочерью великого короля, о чьих финансовых эдиктах, кострах и наводящих ужас процессах уже забыли, но зато помнили об указах, принесших королевству мир и мощь. Ее провожали взглядом, потому что она была прекрасна и казалась преисполненной счастья. В народе говорили, что ей больше подошла бы корона, чем ее брату Карлу Красавчику, весьма любезному государю, но слишком недалекому. И люди спрашивали себя, так ли уж хорош был закон, принятый Филиппом Длинным, лишивший женщин права престола наследия.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 И все французские кокетки мечтали походить на нее, шили такие же платья, подражали ее жестам, ее взглядам и улыбке, также укладывали косы. Влюбленную женщину легко угадать по походке даже со спины. Плеч, бедра, поступь Изабеллы — все выражало счастье. Ее почти всегда сопровождал лорд Мортимер, который сразу же после прибытия королевы завоевал сердца п р и ж а н Люди, которые еще в прошлом году считали его чересчур хмурым, надменным и слишком гордым для изгнанника, которые даже в его добродетели усматривали молчаливый упрек, те же самые люди вдруг обнаружили в Мортимере редкий характер, необыкновенное обаяние,